Глава 16: Берег. Всю ночь мы бежали. Нельзя было останавливаться. Нельзя было отдыхать. Я был уверен, что погоня идет за нами по пятам. То, что в поселении началась суета, однозначно говорило о том, что найдены трупы тех, кого мы убили, убегая. Готов поспорить, что исчезновение пленников обнаружилось практически сразу. А что это значит? А это значит, что за нами сразу должны были выйти в погоню. Ладно, можно сбросить полчаса, ну, максимум час на сборы. Был вечер, многие свободные от вахты воины успели принять на грудь. Некоторые, как мы сами успели убедиться, были достаточно ловкими и быстрыми для того, чтобы ужраться в хлам практически сразу же, как только зашло солнце. «Сколько воинов может идти за нами?» Не знаю точно, но наверняка не меньше дюжины, а то и два десятка. Почему? У них должно быть численное превосходство. Они должны понимать, что восемь пленников кто-то должен был освободить. Пускай даже лазутчик был один, все равно выходит, что нас почти десять, следовательно, преследователей будет в разы больше. Они побоятся идти за нами тем же числом. Но все же интересно, сколько воинов отправлено за нами? Не сбавляя темпа, я периодически оглядывался назад, пытаясь увидеть преследователей. Но, конечно же, сделать этого не смог. Стояла глубокая ночь, различить хоть что-то было трудно даже вблизи. Тем не менее, когда я оглядывался, пару раз замечал несколько огоньков, как раз там, где мы и должны были проходить. Я был уверен, это и есть наши преследователи, но кроме огней ничего больше увидеть мне не удалось. Дождь неожиданно закончился но не уверен, что это плюс для нас. За все время, пока он шел, земля размокла. Идти по ней было довольно сложно, ноги скользили, утопали в грязи. Липкая жижа так и норовила стащить сапог с ноги. Грязь налипала на нас так, что двигаться быстро мы не могли. Многие были настолько тяжелыми, что казалось, они сделаны из металла. Единственный плюс — нашим преследователям было немногим проще. Да, они шли по нашим следам, скрыть которые было попросту невозможно, однако мы двигались по еще нетронутой почве, оставляя за собой разрытое, хэпающее жижи болото, по которому предстояло идти. Путь, который занял у нас с копьем всего-то несколько часов, в этот раз потребовал гораздо больше времени. Я заметил, как все вокруг стало серым. Появился туман, а небо начало светлеть. Приближалось утро. Получается, мы всю ночь шли, И так не добрались до берега? Шум. Я слышу шум. Это волны накатывают на берег. Этот звук никогда и ни с чем не спутаешь. Словно бы в подтверждение моей догадки в лицо ударил холодный ветер, несший с собой вкус и запах моря. Еще несколько шагов, и мы выбрались на холм, с вершины которого увидели берег. Вот и добрались. Одно но. Никакого корабля на берегу не было. Наши компаньоны как и было договорено наверняка прячутся где то в скалах готов поспорить что сейчас они в лучшем случае только проснулись и лишь готовятся вернуться к берегу черт подери я еще и сбился с пути думал что достаточно забираю влево думал что мы выйдем как раз у подножья скал но вышли мы намного правее если я не ошибся в расстоянии и скал, еще пара километров а черт а ведь берег так близко изначально Я надеялся дойти до скал, уйти в горы и там, запутав следы, выйти снова на берег к поджидающему нас кораблю. Или же еще лучше уйти в горы и найти бухту, где спрятались наши друзья. А сейчас? Сейчас даже и не знаю, что делать. Вариантов два — двигаться, как и планировал, в горы. Либо же идти к берегу и там поджидать корабль, который вот-вот должен появиться. Но что, если преследователи настигнут нас раньше? Тихо! шикнул я на спутников, и все замерли, вслушиваясь в тишину. «Что?» Первым не выдержал один из пленников, чьего имени я не знал. «Что ты слышишь?» «Пытаюсь услышать, как далеко наши преследователи», — пояснил я. «Ха! Ты действительно думаешь, что за нами кого-то послали?» Беспечно махнул рукой бывший узник. «Лично я уверен в этом», — буркнул копье. «Бросьте!» — отмахнулся бывший пленник. «Это сборище пьяниц только-только продрало глаза, и наверняка только сейчас они вышли из города!» «Как же тогда это сборище пьяниц смогло взять вас в плен?» — поинтересовался я. «И как вы позволили им убить половину ваших? Да чего там половину? Как вы позволили им убить вашего Тена?» Мужик тут же паник. Крыть было банально нечем. «Ночью я видел огни позади нас», — сказал Эйрик. «Ага». Значит, мне не показалось. Огни действительно были, а раз так, значит, нас все же преследуют. «Никого не слышал и не видел. Думаю, они отстали», — сказал Копье, глядя мне в глаза. «Ну, понятно. Он тоже размышляет над тем, что делать. Ждать кораблей на берегу или уходить в горы?» «Будем идти к берегу», — решил, наконец, я. «Наш драккар скоро должен появиться». «Мы двинулись вперед туда где на песчаный берег набегали волны до кромки воды добрались довольно быстро вот только увидеть дракар или хотя бы пару с нам не удалось что будем делать спросил эрик пойдем в сторону гор по берегу ответил я не торчать же здесь надо было сразу в горы идти <рошел> проворчал кто то из бывших пленников чего ж ты раньше молчал поинтересовался я у него и тот тут же заткнулся как всегда и как везде. Когда нужно принять решение, такие вот умники предпочитают помалкивать. А вот когда становится понятно, что принятое решение было ошибочным, тут же влезают вперед и начинают рассказывать, как надо было. Мы снова двинулись в путь. К сожалению для преследователей мы сейчас как на ладони. Нас видно издалека. Впрочем, мы тоже их заметим сразу. Стоит им только... Смотрите! Эйрик указывал рукой в сторону чуть позади нас. На небольшой холм из леса выходили люди. До них было далеко, но все же я смог различить красно-белые щиты. Черт возьми, все-таки догнали. «Что будем делать?» — спросил кто-то из бывших пленников. Я щурил глаза, вглядываясь вдаль, пытаясь рассмотреть преследователей детально. Похоже, их было немного. Я насчитал человек пятнадцать, от силы восемнадцать. Все же они были слишком далеко, постоянно двигались, и часто фигурки сливались воедино, не позволяя их сосчитать точно. Хм, выходит, я ошибся? Не так уж много за нами отправили людей. Почему? Считают нас слабыми противниками? Или же думают, что бывшие пленники настолько обессилили, что сражаться не смогут? А может, думают, что у нас нет оружия? Наивные. Патруля. Пьяницы, тюремщиков и охранников у ворот как раз хватило, чтобы вооружились все. Да, кто-то был без щитов, у кого-то были только ножи, у нас с копьем, к примеру, были только топоры, которые мы незаметно припрятали под балахонами. Ну а что? Скажите на милость, нужно было тащиться со щитами? Куда бы мы их дели? У меня, кстати, были два моих топора. Поделиться оружием с другими? Лови! Я бросил один из своих топоров единственному безоружному среди нас. Тот ловко подхватил топор, крутанул его в руке, словно примиряясь к тому, как оружие лежит в руке, и с благодарностью кивнул мне. Будем биться? спросил Эрик. Я правильно посчитал? Их человек 15-18? Ответил я вопросом на вопрос. Я насчитал 18? Я видел 15. Я вообще 16. Загомонили люди вокруг меня. Я повернул голову направо, налево, громко хрустнув шеей вытащил топор Йора и подбросил его. «Значит, будем биться», — кивнул Эйрик и довольно улыбнулся, словно бы давно этого ожидал, словно бы соскучился по доброй драке. Все было ожидаемо. Мы выстроились в два ряда. Первый ряд выставил впереди себя щиты. Второй нервно играл оружием, собираясь бить противника через головы соратников. Враги тоже зря времени не теряли и стремительно приближались, уже достав щиты, висевшие до поры до времени на спине, выхватив из-за поясов топоры. Сейчас начнется. У меня в голове проскочило несколько картин из игр, фильмов, сериалов. Я вспомнил, как будет проходить бой. С чего начнется? И именно на этом моменте мне пришла одна идея. До противников было уже не больше 50 метров. Когда расстояние сократилось до метров двадцати 30 они остановились, словно бы оценивая нас, готовясь к атаке. Мы же остались на месте. Первый ряд наших бойцов спрятался за щитами, готовясь принять на них врагов. Преследователи несколько секунд оставались на месте, а затем один из них, высокий, бородатый воин, мускулатуре которого наверняка позавидовал бы и дедушка Шварц, заорал во все горло. Соплеменники его поддержали. Их крик вспугнул ворон, прятавшихся среди веток ближайшего леса, и птицы взмыли в небо. В следующую секунду наши противники бросились вперед, ни на секунду не прервав своего крика. «Ждем!» — крикнул я, скорее, чтобы напомнить своим, что нам предстоит. Одно дело рассказать свою идею, пояснить ее, дождаться одобрительных кивков, а совсем другое — стоять вот так в линии, ожидая атаки. У бывалых воинов, выработанные за годы жизни, за десятки сражений, рефлексы могут попросту взять верх. Они забудут обо всех договоренностях и начнут действовать так, как привыкли. Как делали всегда. И тогда нам конец. Я прекрасно понимал, что даже в битве, где количество сражающихся будет равно, мы с большей вероятностью проиграем. А уж когда мы в меньшинстве, да еще и вооружены кое-как. Когда у моих бойцов нет никакой серьезной защиты, кроме щитов, а противники облачены в добротные кольчуги, на их головах шлемы, то в исходе противостояния сомнений нет. Десять метров. Вот и они. Уже близко. Еще секунда-две, и они ударят. Начнется кровавый замес. «Ждем!» Прорел я, снова напоминая бойцам о нашем плане. «Ждем!» Не успел я открыть рот, как это слово эхом повторили все наши, настраивая сами себя, готовясь к тому, что сейчас произойдет. «Назад!» — крикнул я, и две наши шеренги быстро переместились на несколько шагов назад. Противники, уже почти добравшиеся до нас, готовящиеся на скорости врезаться в наши щиты, затормозить об них, начать рубить нас, растерялись. Кто-то попытался остановиться, но инерция несла его вперед. Кто-то, готовясь к тому, что вот-вот ударит своим телом о вражеский щит, споткнулся. Кто-то и вовсе, перенеся весь тело вперед, не удержал равновесия, сделал пару неуклюжих шагов и со всего маха рухнул на землю, заскользив по траве. «Вперед!» Мы дружно шагнули вперед. Шаг, другой. Первая шеренга, удерживающая щиты обеими руками, убрав пока что оружие, встретила немногочисленных противников. Удары щитами попросту сбивали растерявшихся противников с ног, Заставляли их отходить. Эрик, шедший в первом ряду, державший щит двумя руками, снес первого противника. Тот замешкался, поскользнулся, пытался сохранить равновесие и тут же получил щитом, которым Эрик выстрелил руками вперед с такой силой, насколько был способен. Противник? Долговязый жилистый мужик с проседью в длинной бороде упал на землю, а наши щитовики двинулись вперед прямо по нему. Долговязый, ошеломленный подобным подходом, попытался подняться, но не успел. Копье ударил его своим топором, и противник затих. В первые секунды сражения, после того, как наша шеренга двинулась вперед, подминая под себя противников, словно танк, идущий по полю боя, нам с копьем и еще одному бывшему узнику пришлось попотеть. Мы добивали всех тех, кого снесла первая шеренга, и их оказалось не так уж и мало. Похоже, мой план сработал. Пусть нам и не удалось уравнять силы, но теперь перевес был не таким уж и большим. Мы убили как минимум пятерых самых рьяных, но неуклюжих. Остальные враги успели отойти назад, собраться в собственную стену щитов и теперь поджидали, пока подойдем мы. Мы замерли. Первая шеренга наших бойцов перебросила щит в левые руки, достав из-за пояса топоры. Вот теперь можно действовать так, как привыкли. Несколько секунд стояла полная тишина. Мы глядели на противников, а те на нас. Мы все словно бы решали, за кем будет следующий ход. И противник решил отдать инициативу нам. Они уже не спешили атаковать. Они выжидали. Интересно, почему? Только что они буквально рвались в бой, а теперь вдруг решили уйти в оборону. Неужели потери так на них подействовали? Ой, не нравится мне это. Ой, неспроста они медлят. У меня было ощущение, что первый наскок был импровизацией. Попыткой все закончить здесь и сразу, а так как он не удался, враг начал действовать осторожно. Тянуть время. Для чего? Развить мысль я не успел. Эрик проорал какой-то клич, который подхватили другие бывшие узники, и бросился вперед. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за остальными. Несколько секунд наш первый ряд толкался щитами со вторым. И наши, и враги пытались достать друг друга топорами, но выходило не очень. Никто не смог нанести удачного удара, пока... Я заметил, что копье обходит столкнувшихся. Явно хочет ударить во фланг. Ну что же, здравая идея. И я бросился в другую сторону. Взмах топором у противник, пытавшийся оттолкнуть от себя одного из бывших узников, вскрикнул. Мой топор оставил на его руке глубокую рану, но мне уже было не до того. Из-за спины раненого выскочил воин с перекошенным лицом, который махнул своим топором, явно собираясь раскроить мне череп я зазевался и буквально в последний момент смог уйти от удара. Враг замахнулся еще раз, но я его опередил, ударив своим топором его в бок. Противник заорал от боли, но, к сожалению, кольчуга выдержала удар. Тот, которого я ранил в руку, смог таки отпихнуть от себя противника, а затем извернулся и ударил топором. Лезвие вошло рядом с шеей. В плечо. От удара бывший узник рухнул на колени, выпустив из рук щит и топор. Противник ударил его ногой, заставляя завалиться назад, а в следующую секунду он уже повернулся ко мне. «Вот ведь блин! Их теперь двое против меня одного!» Я отскочил назад, уворачиваясь от размашистого удара первого противника. Резко повернул корпус в сторону, уходя от щита, которым второй враг попытался толкнуть меня. «Свалить!» Это была его ошибка. Он не попал и потерял равновесие. Открылся. Я взмахнул топором. Враг завопил, бросил топор и схватился за рану на шее, однако добить его мне не удалось. Второй противник наступал, размахивая своим оружием, заставляя меня отступать. Я подловил его на очередном замахе, приняв его топор на свой. Резко дернул оружие на себя, и топорик выскользнул из рук противника. Упал мне под ноги. Враг растерялся, но всего лишь на мгновение. В следующую секунду он выхватил здоровенный нож. Вернее, он почти успел. Нож был в его руке, когда мой топор свистнул, и отрубленная конечность, сжимающая оружие, полетела на землю. <рогрое> заорал противник, зажимая рану. Но крик его был недолгим, так как следующий мой удар пришелся в его незащищенную шею, и он, разбрызгивая кровь из своих ран, упал. Я подхватил с земли топор, который выпустил уже поверженный противника и оглянулся. Вокруг кипело сражение. Не было больше двух шеренг-щитоносцев, пытавшихся продавить ряды противника. Теперь каждый сражался поодиночке. Прямо передо мной возник низкорослый, но широкоплечий противник. Он держал в руках щит и меч. «Нот?» Удивленно прошепел он. нот воин Похоже, он совершенно не воспринимал меня как серьезного противника. Ну что же, чья это проблема? Явно не моя. Я крутанул в руках топоры, стал в стойку, изготовившись для удара. Воин оборвал свой смех и тоже приготовился к битве, и мы начали кружить, выбирая момент для атаки, стараясь вычислить брешь в защите противника. «Беги в свою лачугу, Нот!» — прошипел противник. «Брось оружие и беги! У тебя есть шанс выжить!» Я не ответил. «Я зарежу тебя, как свинью!» Продолжал шипеть противник, то ли подзадуривая себя, то ли пытаясь напугать меня. «Ты будешь визжать и истекать кровью!» Я сделал вид, что собираюсь атаковать, и противник тут же закрылся щитом. «А ты трус!» — заявил я и рассмеялся. Одной этой фразы оказалось более чем достаточно, чтобы вывести противника из себя. Он заорал и, глядя на меня глазами полными ярости, бросился вперед.